Фрэнк Херберт Нечто азартное Отличный отель для отдыха, не азартный. Белый щит с голубой надписью выселся возле края дороги. Рядом с ним качались на ветру тонкие камышенки Хелл Рэмсон прочитал надпись и остановил автомобиль. Повернувшись к своей уже 6 часов жене, он уловил насыщенный цветочный аромат ее духов. Он улыбнулся. Теперь у него есть эти тонкие черты в пылкой оболочке. Светлые короткие волосы Хела спутались от долгой езды в открытой машине. Волосы Рут тоже были в беспорядке, а закат окрасил их в темно красный цвет. Это делало ее похожей на прекрасную пикантную куколку. «Да?» – спросил он. Хел, я никогда не видела раньше этого места!» – она прищурилась. «Оно напоминает тюрьму. Поехали дальше!» Рут внезапно вздрогнула, прижалась к мужу, который пытался построить их гнёздышко в пустыне. Портик закрывал отель, И было видно только лестницу, в конце которой расположилась площадка. Хелл пожал плечами, усмехнулся. Он представил себя мальчишкой, который признается в краже у кухарки какого-нибудь вкусного. «Я признаюсь», — сказал он, — «что твой муж — незаменимый стрелок из фоулер electronic Он запнулся. «Может, вернемся в Меридиан?» «Мне действительно не нравится это место». — повторила она. Ее лицо прояснилось. «Дорогой, ведь это наша первая ночь». Он повернулся и глянул на отель. «Это все из-за солнца», — сообщил он. «От заката окна похожи на большие красные глаза». Рут прикусила нижнюю губу любое зданием. Лучи заходящего солнца отражались в песке, рисуя красные полосы вокруг холмиков и зажигая огоньки на стеклах и рамах отеля. «Хорошо», — согласилась она. Он завел двигатель и развернул машину. «Скоро уже стемнеет», — сказал Хэл. «Хорошо, что мы на колесах». Он остановил машину в темноте портика. Старый швейцар в помятой форме стоял в двух шагах от них. Желтый свет проникал из вестибюля через двойные двери и рисовал их силуэты на земле. Поговорив со швейцаром, Хэл открыл дверцу для рут. Вышел сам и опустил вверх машины. «Там сзади две сумки», — сказал он. «Мы остановимся здесь только на ночь». Он запер машину и пошел в здание. В вестибюле было прохладно. Звук шагов эхом разносился по всему помещению. Хэллу показалось странным отсутствие растений и украшений на стенах. Тишина была жутковатой. Он ожидал лучшего. Они подошли к полукруглому столу. Хэлл нажал на кнопку вызова. Повторил сигнал и повернулся к швейцару, укладывающему багаж». Если появится женщина, то наверняка старуха, подумал Хэл. Но из-за двери странной, неуклюжей походкой, вышел мужчина. Он протянул Хэллу журнал и ручку. Тот, внезапно осознав свое новое семейное положение, откашлялся и произнес: У вас найдется что-нибудь подходящее? У нас есть комната номер 417 в северо-западном крыле, ответил мужчина. Это все? Поинтересовался Хэл. Он посмотрел на Рут и глубоко вздохнул, ощущая внезапное беспокойство. Мужчина подошел к плану на стене. — Это ваш номер, — сказал он и ткнул куда-то пальцем. — Соглашайся, — попросила Рут, — ведь это только на одну ночь. Хел пожал плечами, взял ручку и красиво вывел. — Миссис и мисс геральд Б. Рэмсон. Санома, Калифорния. Мужчина забрал ручку у Хэла, закрыл журнал и своей своеобразной походкой обошел стол, словно исполняя какой-то ритуал. «Сюда, пожалуйста», — произнес он, взяв их багаж. Они пересекли вестибюль и вошли в лифт. Рут держалась за руку Хэла, крепко прижимаясь. Он поддерживал ее, ощущая дрожь тела. Он рассматривал спину лифтера, зеленая форма которого была беспорядочно изборождена складками. Хэл кашлянул. «Мы свернули налево, а теперь думаем, что все-таки лучше вернуться в Меридиану». Лифтер молчал. «Это был неправильный поворот», — сказала Рут. «Ничего подобного, никаких неправильных поворотов», — отозвался мужчина. Лифт остановился. «Он открыл дверь, взял багаж. Сюда, пожалуйста». хал посмотрел на жену, она приподняла брови и пожала плечами. «Философ», — прошептал он. Бесконечный коридор наполняла тьма, струящаяся из окон. Сквозь окно они увидели ночную пустыню. Яркие звезды рассыпались над горизонтом. Серебряное мерцание разливалось по потолку. Свечение мягко опускалось на темный ковер прямо под ноги. Коридор закончился. Лифтер открыл номер и включил свет. Он остановился в дверях, дожидаясь, пока войдут Хелл и Рут. Хал остановился в желтом сиянии на пороге, улыбнулся новообращенной и сделал приглашающий жест рукой. Руд покраснела, тряхнула головой и твердо вошла в комнату. Он хихикнул, зашел следом. В комнате были низкие потолки, двойная кровать стояла в удалении. Справа расположился металлический столик. Первая дверь, которую они заметили, вела в ванную комнату. Другая дверь скрывала пустую темноту клазета. Рут нерешительно подошла к столику и начала снимать поясок. Лифтер оставил их сумки возле кровати. «Что вы имели в виду, когда сказали «ничего подобного, никаких неправильных поворотов?» – спросила Рут. Лифтер пожал плечами, и на его зеленой форме появились новые складки. «Все дороги куда-нибудь приводят», – сказал он. Повернулся и направился к выходу. Хал сунул ему в карман Чиевой. Лифтер, не обратив на это внимания, прошел к двери и закрыл ее за собой. «Да я бы...» «Хэл», — Рут прикрыла рот рукой и бросилась к двери. Хэл дернулся, почувствовав панику в ее голосе. «У этой двери нет внутренней ручки», — проговорила Рут. Он посмотрел на дверь. «Вероятно, здесь потайной замок или электронный датчик», — сказал он и подошел поближе. Хэл пощупал поверхность двери, исследовав стены и обе стороны от нее. Рут ходила за ним, уцепившись за его руку. Он чувствовал, как она дрожит. «Хелл, я боюсь», — прошептала она. «Давай уедем отсюда и...» «Пожалуйста, не волнуйся», — перебил ее грохочущий голос. Хел вздрогнул, обернулся, пытаясь определить направление звука. Он почувствовал, как пальцы рут вцепились в его руку. Женщина дрожала. «Сейчас вы проживаете в отличном отеле для отдыха», — произнес голос. «У вас не будет никаких неприятностей, пока вы соблюдаете одно наше правило. Не играть в азартные игры. Вам это запрещается». Все азартные устройства будут уничтожены. Если вы посмеете ослушаться. «Я хочу отсюда уехать», — взволнованно произнесла Рут. Хэлл все это представлялось ночным кошмаром. Он уже прикидывал время, когда нужно проснуться. Но все это было реальностью. Рут, запертая дверь, серые стены. «Какой-то жестяной фантик», — пробормотал он. «Возможно, вы захотите выйти», — продолжал голос. «Но у вас может не оказаться выбора, там...» куда вы пойдете. Там вы не будете знать, что делать и когда. Свобода выбора, далекая от безотлагательных решений, это игра. Здесь вам предлагается шанс. Вы имеете абсолютную гарантию предопределения. Что это за притон, прорычал Хэлл. Вы слышали правила, произнес голос. Вы решили остаться. Ваш выбор сделан. Что же будет дальше, размышлял Хэлл. Почему я не послушался Рут, когда она предлагала выйти? Руд вцепилась в его руку, но он ничем не мог ей помочь, так как сражался с собственным страхом. «Хелл, давай уедем отсюда», — снова попросила она. «Забота?» — проговорил Хелл. «Что-то в этом есть несправедливое». Он похлопал жену по руке с некоторой долей уверенности. «Давай спустимся в вестибюль» сказал Хэл, четко выделяя слова и сжал руку жены. «Да, я хочу выйти», — выдохнула Рут. «Куда же мы выйдем?» — размышлял Хэл. «На дверях нет ручки». Он выглянул в окно, по ту сторону от них было только ночь. «Вы приняли решение спуститься в вестибюль?» — спросил голос. «Да», — ответил Хэл. «Ваше решение окончательно?» — поинтересовался голос. «Время изменится, когда вы выйдете». «Время изменится», — подумал он. Рут была права. Тюрьма. «Что-то произошло с нами?» — спросила Рут. Она повернулась и спрятала лицо у него на груди. «Дорогой, пусть с нами ничего не случится». Он крепко прижал ее, осматривая комнату. Вдруг дверь резко открылась. «Просто открылась дверь», — сказал он. «Успокойся». Хелл вывел жену из комнаты и подвел к лифту. Лифтера не было, но машина сработала автоматически, и вскоре они спустились вниз. «Люди!» Вестибюль изменился. Он был заполнен людьми. Тишина. Осторожные люди прохаживаются парочками и небольшими группами. «Я видела, как вы выходили, и решила с вами поговорить. Было произнесено старым дрожащим женским голосом. Хелл повернулись к говорившей». У той оказалось узкое, покрытое шрамами лицо, обрамленное сединой. Сухонькая старушка была одета в старомодное голубое платье, которое было для нее явно великовато. Хелл попытался что-нибудь сказать, но страх закрывал ему рот. «Я несколько раз представляла себе, как вы принимаете решение», — сказала старушка. Когда она смотрела на них, ее глаза поблескивали. «Время остановилось для меня», — она кивнула. «По-видимому...» «Вы не в состоянии разговаривать со мной, потому что ваше решение не определено. Я воспринимаюсь вами как нечто нематериальное». Она тряхнула седой головой и продолжила. «Я знаю, что вы хотите спросить. Вы заблудились. К тому же вы, кажется, новобрачные. Тем хуже». хол попытался заговорить, но у него опять ничего не получилось. Он почувствовал, как обмякла Рут. На ее лице не было ни кровинки». «Я могу вам рассказать про этот отель», — продолжила старушка. «Просто некоторые больницы слишком далеко. Почему он расположен именно здесь, мы не знаем, но совершенно уверены в том, что здесь полагается делать. Здесь положено излечиваться от привычки играть в азартные игры». Снова старушка закивала, как бы отвечая сама себе. «У меня была эта привычка. Мы благодарны отелю за отсутствие азарта». «Иногда отель помогает заблудившим обрести самих себя. Разве можно решать вопрос, играя в рулетку?» Хел вспомнил грохочущий голос в номере. «Не играть в азартные игры». Вдруг в центре вестибюля низенький человек, одетый по моде 20-х годов, резко схватился за горло. Он опустился на пол с тихим стоном. Хэл почувствовал, что ночной кошмар возвращается. Снова появился швейцар. Он быстренько пробежал по вестибюлю, оттаскивая упавшего мужчину в угол. «Некоторые просто умирают», — проговорила старушка. «Я все вижу в ваших глазах. Время вашей смерти было выбрано, когда вы вошли сюда. Даже путь ваш будет смертью». Она вздрогнула. Некоторые дороги не из приятных. Ужас охватил Хэлла. Старушка вздохнула. «Вы хотите знать, есть ли надежда убежать отсюда?» Она пожала плечами. «Возможно. Некоторые просто исчезают. Но, может быть, есть другой путь». Неожиданно у Хэлла прорезался голос. «Здесь должен быть выход», — сказал он. Старушка схватилась за голову. «Нет. Время, когда вы могли говорить, закончилось, когда вы вышли из номера». Злясь от бессилия, Хэлл сделал два коротких глубоких вдоха — Он схватил руку Рут. «Должен быть какой-то выход, и он обязан его найти». Хэл нашел монетку в кармане, подбросил ее в воздух. «Орел или решка?» «Монета упала». «Вы оказались умнее этого места», — сказал старушка. «Вы не должны играть. Все азартные приспособления уничтожаются». Хэл поразмыслил. «Это будет глупо. Но еще глупее терпеть этот кошмар. И моя жена сейчас будем играть». — проговорил он. — Мы будем играть в азартную игру при помощи отеля и монеты. В вестибюле воцарилась тишина. Он сжал руку рут и посмотрел на недоуменное лицо старушки. — Моя монета уничтожит отель или отель уничтожит монету, — провозгласил он. — В зависимости от результата мы примем решение. Стены отеля задрожали. Хелл подбросил монету. Они стояли в одиночестве на песчаном холме, Лунный свет заливал пустыню мерцающим серебром. Хэлл увидел свою машину, стоящую на соседнем холме. Рут прижалась к нему, всхлибывая. «Я надеялся, что они все слышат меня», — сказал Хэл. «Это отель-робот. Он уничтожил себя, когда сам стал причиной азарта». Фрэнк Херберт Нечто азартное Текст читал Вячеслав Румянцев